Все это, в конце концов, надоело монахиням, и две подруги снова вернулись в аббатство Чили, где жизнь, безусловно, была более приятной. Но это не входило в планы герцога Мазарини. Однажды, ноябрьским утром, в жуткую погоду, Арман во главе внушительной кавалькады кавалеров появился перед воротами древнего аббатства Мировингов. Приказав своим людям окружить монастырь, Он подъехал к самым дверям и потребовал мать Абатису. Она вышла к нему, но не позволила ему войти. Она могла его принять только в портале аббатства. Тон ее, к тому же, был очень холоден. — Для богобоязненного человека, каким вы себя считаете, дорогой племянник, это слишком странный эскорт, — атаковала Абатиса. С какой стати вы приводите целую армию? к Божьей обители. — С такой стати, что здесь скрываются мятежницы, — отпарировал Мазарини. — У меня к тому же, как вы можете убедиться, есть разрешение монсеньора-епископа. Порывшись в своей одежде, герцог извлек пакет с огромной красной печатью. — Вот! — торжествующе воскликнул он и сунул его прямо в нос Абатисы. — Теперь, тетушка, позвольте мне войти, чтобы встретиться с моей женой. «Ни вы, никто другой. Вы не войдете, я у себя дома, и никто, кроме людей, с самыми добрыми намерениями, не входит сюда. Что же касается вашей жены, то она сама хозяйка своих решений, и она желает оставаться здесь, и никакая сила вам не поможет». С этими словами Абатиса закрыла и заперла дверь, прямо перед носом раздосадованного и взбешенного племянника. Она рассказала Гортензии и ее подруге, что приключилось. «Ну и что?» — первой спросила Гортензия. «Я думаю, вы слышали. Эта дверь очень крепка. Отныне и навсегда вы можете жить мирно. Я вам передам ключи от аббатства. Сегодня вы будете командовать. Принимайте, отказывайте, делайте все, — Как вы сочтете нужным? Я хочу, чтобы вы разговаривали с вашим мужем с позицией силы. Герцогиня согласилась и приняла переданную ей огромную связку ключей. Снаружи она нашла яростного Армана, почти готового атаковать батство. Гортензия решила укрыться закованной решеткой. Когда герцог ее заметил, то бросился к ней во всеоружии. «Я не хочу видеть вас. Вы всего лишь опасные сумасшедшие. Мне не нужно ваше мнение. Мне нужна Абатиса. моя тетка, а вы, я полагаю, не Аббатиса». «Вот здесь вы и ошибаетесь», — заявила Гортензия, встряхнув перед носом мужа тяжелой связкой ключей. «И вы не увидите больше никого. Итак, хотите вы или нет спокойно разговаривать со мной?» «Нет». Вы должны мне подчиниться, я не желаю говорить с непокорной женой, подите к черту. Вот так вы и путаете черта и Всевышнего. Здесь монастырь, мой друг, и хороший монастырь, и я не вижу никакого несогласия в наших желаниях. Вы сами привезли меня сюда, все довольны. Она заперла калитку. По крайней мере, сейчас он ничего не смог сделать, но когда злобный Мазарини скакал прочь от монастыря, Гортензия и Седания наблюдали за ним из окна аббатства не без тревоги. «Он не должен чувствовать себя слишком сильным», — проговорила преследуемая супруга, — «но, увы, я слишком хорошо его знаю. Нам стоит опасаться его». Завтра он вернется с еще большей внушительной печатью, быть может, даже с приказом короля. «Ну что ж», — решила мадам де Курсель, «нужно обратиться к высшей семье и просить помощи». Позже так и было сделано, и вот утром внушительная кавалькада приблизилась к романским башням старого монастыря. То были граф Суасон и его жена Олимпия, герцог де Буйон и Марианна, пришедшие со всеми своими людьми на помощь мадам де Мазарини. Когда в сумраке раннего утра Гортензия и Сидония увидели приближающуюся армию, они решили, что Мазарини вернулся с подмогой. Трясясь от страха, они сбежали в сад, где сквозь брешь в зарослях можно было разглядеть, что делается снаружи. «Идем туда», — предложила мадам де Курсель, — «мы выиграем компанию». И она смело пошла вперед. Гортензия последовала за ней. Но она была далеко не так мужественна, как ее подруга. Она снова чувствовала себя в ловушке, к тому же не могла справиться с дрожью и ознобом. Но, наконец, разглядев, кто теперь пришел к ней, Она чуть не умерла от счастья, потом было много приветствий, ободряющих обещаний, но поскольку Мазари не так и не появился, под вечер все разъехались во освояси. И вот теперь казалось, что обстоятельства стали меняться в пользу герцогини. Уйдя в монастырь, она начала против мужа процесс о разделе наследства. Действительно, герцог беззастенчиво израсходовал огромную часть наследства дядюшки Жюля на дары членам его дорогого общества святого причастия, которое он сам учредил и для которого стал своего рода проведением Некоторое время спустя парламент вынес решение по этому делу, присудив мадам де Мазарини вернуть дворец ее дяди, тогда как герцог должен был иметь резиденцию в своих апартаментах в Арсенале. И вот в начале декабря герцогиня с удовлетворением вернулась во дворец Мазарини и тут же начала хлопотать о своей дорогой седонии, которая вскоре, благодаря ее усердию, покинула монастырь. Закадычные подруги решили, что теперь, наконец, настало время удовольствий. Они погрузились полностью в баллы, приемы, концерты и охоту. Две легкомысленные головки тут же закружились. Они праздновали и мстили и в своем новом счастье они совершенно забыли об элементарной осторожности. Сидония снова нашла дорогого Валеруа, а Гортензия — Шевалье Руана. Они встречались каждый день и вели себя открыто, как супруги. Оглушенные своим счастьем, они не замечали, что дело тем временем приобретает неприятный поворот. Опасность, грозившая двум курицам, исходила от маркиза де Кавуа. Обе влюбились в этого петушка и сразу из ближайших подруг превратились в смертельных врагов. Для начала Седония покинула дворец Мазарини, чтобы вернуться к семейному очагу. Маркиз де Курсель не стал воевать с женой и позволил ей жить так, как она тоже желала, лишь бы только не устраивала скандалов. Он сделал это потому, что с тех пор, как, наслушавшись совета де Лавуа, отправил свою жену в монастырь, у него резко испортились отношения с Валеруа. А сейчас он воспринял ее возвращение равнодушно,